Глава четвёртая. Сначала они заехали домой к Кудряшу, чтобы тот переоделся. На самом деле, издеваясь над Борисом, Кудряш слегка переигрывал. Прекрасных костюмов и в его гардеробе хватало. Что касается дома, в котором жил Кудряш, типичным был лишь забор, настоящий калиновский, почти в два человеческих роста, да ещё и глухой. Борис не доумевал, что вы здесь прячетесь за такими заборами. Поживешь, увидишь, загадочно отвечал кудряш. Что до него самого, то он прятал шале, абсолютно нетипичное для Калинова. Черепичная крыша, выступающие карнизы, вьющийся по шпалерам виноград и сияющая вымытыми стёклами огромная веранда, сплошь натуральное дерево. Но в окружённом превольными степями Калинове предпочитали строить дома из кирпича, а печи топить углем. Дерево было редко. и довольно дорогим материалом. Внутри шале была всё та же наигранная простота, отличающаяся комфортом и уютом. Та самая простота, которая подчас дороже кричащей роскоши и стоит безумных денег. "У тебя хороший вкус", удивлённо сказал Борис, когда впервые вошёл в этот дом, который Стасова сразу покорил. Борис скучал по уютным альпийским домикам, где уставший за день на горных склонах сидел у камина с кружкой глентвейна скучал по швейцарии где несколько лет учился по туманному лондону который был ему гораздо ближе по менталитету чем родная москва тоже хмурая но в отличие от лондона похожая на феминистку отличающаяся свободой нравов российская столица была барышней строгих правил у кудряша борису было комфортно здесь он отдыхал и наслаждался жизнью ваня кудряш лиш играл в простоту. На самом деле человеком он был очень непростым. И его душа была окружена таким высоким забором, до которого было далеко даже Калиновским. Пока Борис пил в гостиной аперитив, Кудряж принял душ и переоделся тоже в светлый костюм, только галстук повязывать не стал. Где и как вечер проведём? тонко улыбнулся Борис, глядя, как Кудряж причёсывает свои жёсткие будто проволоко волосы. Я бы посоветовал тебе постричься покороче. У тебя хорошая форма черепа и уши не торчат. Что до фигуры, ты часом не гей, оборвал его кудряш. Разбираешь мои статьи будто клейшь. Нет, я не гей, ещё тоньше улыбнулся Борис. Просто у меня развито чувство прекрасного, а ты прекрасен как герой античности. Я тоже не дурён, поэтому конкуренции не опасаюсь. Мы с тобой очень разные. Он со вздохом посмотрел на опустевший бокал. Ты повезёшь машину? Я бы выпил ещё. Твой махито хорош, как и твой дом. Ну, успокойся. Кто из гаишников не знает твою тачку? Главное, в столб не влепись. Я не до такой степени пьян, рассмеялся Борис. Что, поехали? Где подают раков, которых ты так аппетитно расписываешь? В одном чудесном местечке за городом. Там же, где они водятся, ракети. Любишь всё натуральное? с интересом спросил Борис. У меня-то уже развито чувство прекрасного. Давай, двигай, и Кудряш слегка подтолкнул Бориса в спину. Пока они ждали раков, разговор шёл ни о чём. Обсуждали калиновских женщин. С кем бы любовь закрутить? мечтательно сказал Борис. Вечера в дядином доме долгие и невыносимо скучные. Тётка глупа. Бабка из ума выжила. Двоюродные сёстры забавны, но не больше. Что до дяди то он самодур. Моё чувство прекрасного вянет, как только я переступаю порог гостиной. Они все смотрят на меня как на дикаря, хотя дикари-то они. Но их большинство. Изгой всегда тот, кто в меньшинстве, даже если он 100 раз прав. Прекрасное, хм, кудряшно морщил лоб. Прекрасное и у нас в Калинове есть. Катерина, сказали они хором и переглянулись, и оба резко замолчали. Я недавно специально ждал её у школы, заговорил наконец Борис. Как вышла за ворота, предложил подвести. Она мне ни слова не сказала, представляешь? Хотя бы отказала, шарахнулась от моей машины, как многие замужние женщины делают. Нет, она просто прошла мимо меня, словно бы я пустое место. Хороший знак. усмехнулся Кудряш. Мне она прямо сказала: "Оставь меня в покое". Это было до или после того, как она вышла замуж? с любопытством спросил Борис. До, признался Кудряш. Разве я мог пройти мимо самой красивой девушки в Калинове? Странно, почему она вышла замуж за Кабанова? Он же никакой. Да ещё и зашибает. Ни за что не поверю, что из-за денег. Из жалости, серьёзно сказал Кудряш. Я чтобы от меня отделаться, спрятаться за высоченным кабановским забором. Там-то я уж точно её не достану. А вот ты, он оценивающе посмотрел на Бориса. Ну-ну, продолжай. Ты как жить-то собираешься, Боря? Им как раз принесли раков, Стасов даже решился на пиво, напиток, который он считал плебейским. Но теперь белоснежный пиджак от Бриони небрежно висел на спинке стула. Заперилами веранды, словно рыба пойманная в сети, серебрилась чешуёй пахнущая тина речная вода, а разговор становился задушевным. И какое-нибудь шардане не пошло бы, а вот пиво. Как жить, говоришь? Борис тяжело вздохнул. Да я и сам не знаю. У дяди на меня какие-то планы, но я точно знаю, что с моими они не совпадают. Он грустно улыбнулся. Я здесь чужой. Думал, приживусь, освоюсь. Новый. Провинция не для меня. А что с папиными деньгами? осторожно спросил Кудряш. А ничего. Всё имущество описано, бизнес убыточен, да ещё огромные долги остались. Сколько? подался вперёд Кудряш. Два йарда, неспешно сказал Борис. Сколько, сколько? Да рублей, успокойся. Ничего себе. Сумасшедшие деньги. С меня пока не требуют. Как говорится, сын за отца не отвечает. Но у меня нет ни денег, ни имущества. В бизнесе я ничего не смыслю. Меня с детства боловали и это всего берегали. Да, я знаю иностранные языки. У меня прекрасное образование. Я много поездил, мир посмотрел. Знаю, как правильно кушать амаров и какое вино сочетается с фуагра. Но какое применение все это может найти в Калинове? Развел руками Борис. Смотря кто будет у власти, можно и не жить здесь, просто контролировать финансовые потоки, иметь свой карманный банк, пилить бюджет и выписывать себе вина и сыры из Италии, устрицы из Швейцарии, хамоны из Испании, амаров с Ямайки. О, да ты знаток. Я тебе сказал, у меня тоже развито чувство прекрасного. И что ты предлагаешь? Ты ведь не просто так меня обхаживаешь. Думаешь, я не замечаю? Такие, как ты, долго и тщательно выбирают себе друзей. А со мной ты сошёлся за какую-то неделю. И вот мы уже вместе и Димрагов в приватном местечке для избранных. Чего тебе от меня надо? Скажи прямо. Ничего, кроме того, что ты и сам хочешь. Не говори загадками, поморщился Борис. Катерина. Что? Мне надо вбить клин про Мяшкобановых. Она тебе отказала, и ты разозлился, да? Внимательно посмотрел на него Борис. Мало ли на свете баб, ухмыльнулся кудряш. Нет, разозлился. Тебя это задело? Ну, соблазню я её дальше, что? Борис лениво вздохнул с кружки пивную пену и сделал глоток. А неплохо. Тебе будет легче, если я расскажу тебе, какова Катерина в постели: страстная она или фригидная, кричит во время оргазма или плачет, какие у неё родинки на теле? и говорит ли она вас сне? Кудряж вздрогнул и махнул рукой. Ещё пива, хрипло сказал он подскочившему официанту. Что мне надо, я сам спрошу, сказал он, в упор посмотрев на Бориса. Пока мне нужен только ключ от их калитки, понятно. А, ты с Варей хочешь тайком встречаться. Хотя бы ты меня в качестве лучшего друга очень до жустроиваешь. Если город будет мой, Я с тобой поделюсь. Все подряды кабаних я тебе отдам. Что я в этом понимаю? Смехнулся Борис. Научишься, уверенно сказал Кудряш. Ты ведь сын бизнесмена. Просто молодой еще. Что по рукам? Ладно, я попробую усилить свой натиск. Но случай сложный, и сразу предупреждаю. Замужняя женщина, которую днями и ночами сторожит суровая свекровь, высокий забор, практически непреодолимый. Намекнул Борис. Единственное слабое звено муж. Муж да, тюфяк. Она не может его любить. Но у кого то же она любить должна. Просто потому что она женщина. А все женщины любят помечтать. Я не понимаю, почему ее мечты не о тебе. По меркам Калиновских дам ты идеал. Что то тут не то. Ты мне точно все сказал, Иван. Все. Кудряш старался быть спокойным. Мальчишка зарывается, но без него никак. Тогда надо дождаться удобного случая. Я не хочу, чтобы наш с ней первый разговор был случайным. Время терпит, спокойно сказал Кудряш и потянулся к ракам. Если бы Борис родился в Калинове, то он бы насторожился. И если бы Стасов увидел, как рос Ваня Кудряш и знал, кто были его родители, но Борис не видел, не родился, не знал. И потому спокойно шагнул в расставленную ловушку.